Через несколько минут с заднего двора дома Миниха выехала карета и быстро помчалась по направлению к Зимнему дворцу. На петербургских улицах стояла глубокая тишина. Все спало мертвым сном. Только кое-где за воротами лаяли собаки, только покачиваясь со стороны на сторону, разводя руками и о чем-то рассуждая сама с собою, Через улицу плелась жалкая, отрепанная фигура пьяного мастерового. Быстро мчавшаяся карета чуть было не наехала на эту фигуру. Пьяный мастеровой, однако, вовремя отшатнулся, повалился на снег и долго бессмысленно глядел на удалявшуюся карету. Он не понимал, что это такое промчалось. Да и где ж ему было понять? «Если б не только пьяный мастеровой...» но и весь Петербург проснулся и увидел эту карету, то и тогда бы никто не понял, как много она значит. Эта карета приснилась только метавшемуся в тревожном сне регенту Российской империи, да и то приснилась в виде чего-то огромного, бесформенного, ужасного, несущегося на него со сверхъестественной силой и готового раздавить его. Карета объехала Зимний дворец кругом и остановилась у заднего подъезда. Здесь было все пусто. Только сторож дремал, закутавшись в тулуп. Он даже не слыхал, как подъехала карета и не окликнул входивших на крыльцо Миниха и Манштейна. Они поднялись по темной лестнице, отворили какую-то дверь. «Кто там?» Услышали они из соседней комнаты, но ничего не отвечали. К ним вышла заспанная служанка и, увидя их, вскрикнула. «Не кричи, не кричи!» сказал Миних. «Ничего не случилось! Поди поскорей и разбуди фрейлину, госпожу Мэнгден!» «Да как же вы прошли? Ведь здесь... здесь гардеробные принцессы!» шептала изумленная и испуганная служанка. Поди и разбуди, госпожу Мэнгден!» строго повторил Миних. Служанка удалилась, не смея слушаться генерала. Юлиана не заставила себя долго ждать. Она появилась в не непричесанная, но с блестящими, вовсе не заспанными глазами. Она, очевидно, еще не ложилась и дожидалась. «Ну что, что?» — обратилась она к Миниху. «Ведь ничего дурного, нет?» «Ничего дурного. Надо разбудить принцессу. Мне необходимо увидеться с нею». Я буду дожидаться здесь. Хорошо, сейчас. Юлиана быстро скрылась. Не прошло и пяти минут, как она вернулась снова и пригласила Миниха следовать за собою. Манштейн остался в гардеробной. Миних прошел две комнаты и увидел перед собой принцессу. Маленькая лампочка тускло освещала большую комнату. Но все же и в этом полумраке можно было заметить, как бледна и как трепещет Анна Леопольдовна. «Неужели вы решились? Неужели сейчас все должно быть?» — дрожащим голосом спросила она, подавая руку миниху. «Да, сейчас, сейчас или никогда», — твердо проговорил он. «Теперь отступать невозможно. Вы должны решиться, перестать колебаться, перестать бояться. Все благополучно кончится. Даю вам в этом слово». «Я решилась». — прошептала принцесса. — Чего же вы от меня требуете? — Надо объявить офицерам и солдатам, а затем необходимо, чтобы вы ехали со мною в летний дворец. Моя карета здесь дожидается. — Мне? С вами ехать? — в ужасе всплеснула руками Анна Леопольдовна. — Нет, граф, ни за что. Делайте, что хотите. Но я... Я не поеду. Это свыше сил моих. Краска раздражения. Вспыхнула на щеках Миника. Но он удержался. «Хорошо. Пожалуй, и без этого обойтись можно. Только здесь-то, перед офицерами, вы должны выказать твердость. Обещаетесь ли вы мне в этом?» «Да. Обещаюсь», сказала Анна Леопольдовна, прислонившись к спинке высокого кресла. Ее ноги дрожали. Миних вышел к Манштейну и приказал ему позвать к принцессе, этим же, задним ходом всех караульных офицеров. Сделав это распоряжение, он снова вернулся к Анне Леопольдовне и всячески старался ободрить ее. Когда офицеры, изумленные и еще не понимавшие, в чем дело, показались на пороге комнаты, принцесса совершенно овладела собой. Она сделала несколько шагов вперед и грациозно поклонилась вошедшим. «Я призвала вас, господа», — обратилась она к ним дрогнувшим, но громким голосом, — «чтобы просить вашей помощи. Вы знаете мое расположение ко всем вам, ко всему войску. Я, кажется, никогда не подавала вам повода быть недовольными мною». — Конечно, ваше высочество, — разом сказали офицеры, — и ради вас мы всегда готовы жертвовать нашей жизнью. — Благодарю вас, — продолжала принцесса. — Так вот, видите, я и решаю требовать от вас жертвы.